Глава 31 Розанна Я была так напугана. Храм сгорел, остались лишь покрытые копотью стены. Белый дым продолжал столбом подниматься в небо, вырываясь из пустых, серых, оконных глазниц. Но казалось, лордом Дьярви все нипочем. Они криво усмехались, наблюдая за реакцией окружающих. Из местных жителей мало кто видел настоящих драконов. И теперь, сбежавшись на небольшую прихрамовую площадь, выложенную белым камнем, мужчины, женщины и ребятня рассматривали лордов как некую диковинку. Они вселяли в них страх и уважение. Но Диер делал вид, будто не замечает, что стал центром всеобщего внимания. Его взгляд был сосредоточен на сгоревшем здании. Подоспевшие воины быстро ломами вскрыли покрытую и ним дверь в храм и выпустили скопившийся там пар. «Ну вот, главное, что алтарь цел», — усмехнулся мой жених. «Никто не помешает мне стать полноценным хозяином этой земли, замка и красавицы-наследницы». Крепко держа меня под руку, генерал армии драконов подтащил к входу. Заглянув внутрь, я закричала... Мне вторила Харда. Прямо над алтарем висела истерзанное, обгоревшее, но легко узнаваемое тело жреца. А над ним, запекшейся от жара кровью, была написана всего одна фраза. «Она моя». И все. Мне показалось, что я теряю сознание. Сильные руки подхватили меня и прижали к груди. «Похоже, не всех перевёртышей мы изловили», — медленно протянул Вегард. «Чего-то или кого-то не заметили. К замку прилегает несколько деревень, там может укрываться кто угодно. Не будем же мы врываться в каждый дом и допрашивать, кто там кому приходится», — пробурчал Брек. «Юнор», — раздался грубый голос жениха над моей головой. «Да, лорд». «И как ты мне объяснишь скоропостижную кончину местного духовника?» Повернув голову, я заметила стоящего по правую руку от Вегорта Белого, моего названного брата. Вид у него был невозмутимый и даже немного скучающий. Альфа-Огор обещал мою некровную сестрицу предводителю армии южных кланов. Вполне возможно, он уже здесь». Думаю, был в сговоре с Густавом. Я на пару мгновений потеряла дар речи и не поверила собственным ушам. «Юнор!» — мой возглас показался мне неприлично громким. «Что ты несешь? Ты же знаешь, какой твой брат. Густова взбесила, что его оставили не удел, но никогда бы не стал так жестоко убивать. Это его дядя или ты забыл? Он бы не стал убивать родственника, чтобы позлить». «Как ты можешь?» Густав воин. Волк отвел от меня взгляд. И он сражается за то, что считает своим по праву рождения. «Это мое по праву рождения. Я не знала, откуда только во мне эта смелость. Раньше бы я молчала, но не сейчас. Я сама в состоянии определиться с выбором жениха. И выбор этот я сделала». Но как бы там ни было, мой названный брат не убийца, и тебе прекрасно это известно. Розанна, он покачал головой, призывая меня к порядку. Ты всегда видела в нем только хорошее, но... Он твой брат, Юнор, прошипела я. Вспомни это, пока не поздно. Он перестал им быть в тот момент, когда схватил тебя и потащил к этому храму. Голос начальника стражи не дрогнул и было в нем что-то такое, что слегка напугало. Возможно, я не знала о том, какие отношения были между бастардами Огора. Ведь Янор всегда был в тени, даже за столом отца не сидел во время трапезы, в отличие от густого. «Не смей на него наговаривать!» Грубо выдохнула я, заподозрив волка в банальной мелочной месте за свою недооценённость. «Хватит!» Голос лорда Дьярвина до мной звучал грубо. Он все это время внимательно слушал нашу перепалку: Брек, вытащите алтарь. Сначала брачный союз, потом мы отгуляем пир. А на утро я казню медведей. Ты же, Вегард, прочистишь весь этот лес. Найдите мне того, кто устроил тут пепелище. Вокруг нас снова все пришло в движение. Я же молчала, понимая, что никто меня слушать не желает. Мужчинам плевать на слова женщины. Они сами все знают. Обхватив алтарь, здоровяк Брек вынес его на улицу и поставил перед нами. А толку, шепнула расстроенная и напуганная столь огромной физической силой ухажера Харда. Жреца уже не воскресить? Можно подумать, больше тут никто божественными силами не обладает и прикрутили к стене последнего богами помазанного. Проворчал испачкавшийся в копоте одноглазый дракон. «Раздевайся, Брек, прорычал мой жених. Воин криво усмехнулся и потянулся к своей рубашке. «О, боги!» — простонали мы с Хардой в один голос и отвернулись. «Какие все трепетные лани!» — услышал я голос той, о ком и позабыла. Кнесса стояла рядом с лордом Вегертом и недовольно косилась в нашу сторону. Ее не смущал ни раздевающийся мужчина, ни покойник в паре шагов от нас. Эта девушка вела себя странно, будто все это было для нее привычно. Отвернувшись от нее, я подавила в себе желание спросить, зачем ее притащили сюда. Чтобы унизить. Зачем любовница на свадебной церемонии? Тем временем, раздевшись, Брек передал свою рубашку покрасневшей Харди, и, обойдя алтарь, положил на него ладони. «Я понимаю ваш стыд, но все же, леди Розанна, вам придется на меня взглянуть». Поджав губы, я тяжело вздохнула и подняла взгляд с белого камня на его лицо. Попутно заметила, что весь его торс был исчерчен рунами. «Духовник!» «Но ни богини, не яси!» А ее жестокого супруга, бога Митруса. Вы жрец смерти! выдохнула я потрясенно. Вы удивили меня, госпожа, своей образованностью? Редко какая женщина способна читать руны. Я смутилась, не зная, как реагировать на его похвалу. Протянув руку, Брек убрал с головы повязку и взглянул на нас вторым глазом. В нем неистово горел огонек зверя. «Мне все стало понятно. Посвященный, Воин, зверь, отмеченный богами. И с такой силой вы не лорд? Эти слова сами сорвались с моих губ. А вы думаете, все мужчины мечтают о власти, леди Розанна? Нет. Я желаю иную судьбу. Крепкий дом, верная жена и куча детишек, сыновей». «Нет, госпожа ведьма, я буду рад и дочерям. А вам пора перестать равнять всех под своего отца». На его губах скользнула легкая улыбка. «Вашу руку...» Осторожно сжав ладонь на моем запястье, Дьярови протянул наши руки вперед. Брак кивнул и тихо запел. «Я много раз видела, как проходят брачные обряды». Порой алтарь начинал немного светиться, но сейчас он буквально пылал голубым светом. «Что это?» — шепнула я испуганно. «Истинный ритуал», — тихо ответил мой жених. «Никакого договорного брака между нами не будет». Брек продолжал петь. В какой-то момент он накрыл наши руки ладонью и прижал их к алтарю. Почувствовав жжение, попыталась вырвать руку, но Дьярви крепко держал. На моей коже расползался широкий, яркий ледяной рисунок, четкие голубые линии, завитки, мелкие снежинки. Это брачное плетение казалось необычным. «Что же, друг мой, ты нашел свое сердце?» — Услышала я от жреца. «Да». Теперь моя душа наполнена ее светом. Подхватив меня на руки, супруг обернулся. В моих глазах потемнело. На меня смотрели воины дракона. Суровые взгляды скользили по моим рукам. Их словно притягивал божественный рисунок. «Ваша леди!» — прорычал Дьярви, «Склонитесь!» Они, не сговариваясь, опустились на одно колено. Все это было так непривычно. «Вегерт, отправляйся в замок. Проверь, готовы ли у них все». «Да, брат». брек Обернувшись, я заметила, что воин вернул повязку на глаз и уже одевался. «Выставь охрану во двор. Волкам не доверяешь? Я доверяю только членам своей семьи, друг». Юнора и его свору в дозор на стены. Но «Ну, а ты, моя розочка...» Он, наконец, взглянул на меня. «Что хочешь получить в дар?» Я замерла и тихо выдохнула. «Сохрани жизнь густого Орону. Не спеши их казнить. Хотя бы на время». «Нет. Его рык напугал. Ты не можешь сейчас думать о нём». Это был его зверь. Я видела, как в глазах лорда Дьярви разгорается неистовое голубое пламя. «Ты должна думать только обо мне, Розанна».